14 сентября. Сегодня не видел Елены. Ушёл вечером в Тивали. Как всегда бестыдно гремел оркестр, пели цыгане, как всегда бродили женщины между столов, и их платья шуршали шёлком. И я, как всегда, скучал. За соседним столом пьяный морской офицер. Блестит в стаканах вино, вспыхивают бриллианты у дам. До меня долетает смех бессвязный говор. Медленно ходит стрелка часов. Вдруг я слышу. Что вы скучаете здесь? Офицер, шатаясь, протягивает мне стакан. У него багровые щеки и подстриженные усы. Такие усы носил губернатор. Как вам не стыдно скучать? Позвольте представиться. Берг. Пойдемте к нам за наш стол. Дамы вас просят. Я встаю, называю себя Инженер Малиновский «Мне все равно, где сидеть. Я лениво сажусь за их стол. Все смеются, все чокаются со мной. Плачут скрипки, за окном сереет рассвет. Вдруг я слышу, кто-то спросил, «Где Иванов? Какой Иванов?» «Да полковник Иванов. Куда девался Иванов?» «Я вспоминаю. Начальник охранного отделения Иванов». Уж не его ли зовут? Я наклоняюсь к плечу соседа. Извините, не жандармский ли полковник Иванов? Ну да, конечно, он самый, друг и приятель. Меня жжет желанный соблазн. Я не встану, я не уйду. Знаю. Этот Иванов, конечно, носит с собой мой портрет. Жду. Входит Иванов. Он похож на купца, рыжебородый и толстый. Грузно садится за стол и пьет водку. Нас, конечно, знакомят. Малиновский, Иванов. Он пришел сюда пить, и мне снова скучно. Вот опять желанный соблазн. Подойти к нему и шепнуть. Джордж О'Бриен, полковник. Но я молча встаю. На дворе плачет дождь, спит каменный город. Я один, мне холодно и темно. 15 сентября. Я спрашиваю себя, зачем я тут? Чего я могу добиться? Елена только любовница, она никогда не будет женой. Я знаю это и все-таки не могу уехать. Я знаю также, что лишний день – лишний риск, и что на карте стоит моя жизнь. Но я так хочу. В Версале, в парке, с веранды видны озера. Между нежных баскетов и кокетливых клумб их берега чертят четкие линии. Влажным дымом клубятся фонтаны, молчат зеркальные воды и над ними сонный покой. Я закрываю глаза, я в Версале. Я бы хотел забыть об Елене, я бы хотел сегодня покоя. Течет река жизни, день встаёт и уходит, а я как раб на цепи с моей любовью. Где-то вдали ледяная высь, Горы блещут лазурью, девственным снегом. Люди мирно живут у их ног, Мирно любят и с миром же умирают. Им светит солнце, их греет любовь. Но чтобы жить, как они, Нужны не гнев и не меч. И я вспоминаю Ваню. Может быть, он и прав, Но белые ризы не для меня. Христос не со мною. 16 сентября. «Милый мой, от отчего ты всегда печальный?» Говорит мне Елена. «Разве я не люблю тебя? Вот смотри, я подарю тебе жемчуг». Она снимает с пальца кольцо. В золотом кольце, как слеза, большая жемчужина. «Береги ее, это моя любовь». И она доверчиво обнимает меня. «Ты горюешь, что я тебе не жена? О, я знаю». Брак, привычка любви, вялая, безблеска любовь. А я хочу любить тебя. Я хочу красоты и счастья. И задумчиво говорит еще. Почему люди пишут разные буквы, из букв слагают слова, из слов законы? Этих законов библиотеки нельзя жить, нельзя любить, нельзя думать. На каждый день есть запрет. Как это смешно и глупо. «Почему я должна любить одного? Скажи, почему?» И я опять ничего не умею ответить. «Вот видишь, Жорж, ты молчишь. Ты тоже не знаешь. Разве ты никого не любил?»